Человек, который имеет контакты с якутца. Вернее, человек В транскрипции Мацумото-сан. Вот дьявол. Но кто мог подумать? Кто мог знать? Да никто. И думал, и знал один человек. Журналист Константин Таманский. И он же сдал имевшуюся у него, пусть и расплывчатую, информацию Зигфриду. человеку, который имеет контакты с Якудзо. И сейчас Тодзи, наверное, читает документацию на а -нервы. А Зигфрид, он же полковник МВД Спрогис, получил свои 30 серебряников. Или 30 тысяч серебряников. Или даже 30 миллионов серебряников. Если эти нервы так уж нужны каждому встречному и поперечному. Но не исключено, что вместо серебряников Спрокис получил 30 пуль из пигмея или намбуа. Якудза не черные, ни итальянцы и не наши. Просто так никого не убивают. Человека всегда полезнее купить, нежели убить. Но есть и исключения из правил. Так что не удивлюсь, если подобным исключением станет Спрокис. то вот он с радостью пошел на соглашение. И я дурак. На бутерброды купился. Растаял. Прости меня, король Махендра. Сволочь ты был. Старая черная падаль. Но похуже тебя, гниды, копошатся вокруг. Куда как похуже. Я как сумасшедший гнал Ниссан по старой русской. По крыше барабанил, наконец, подобившийся ливень. Рядом на сиденье боязливо корчился Игорь. Боялся, что мы врежемся. «Слушай, может, ты мне домой отвезешь?» Рокк спросил он, когда мы стояли на светофоре возле Хилтона. «С чего бы? Чтобы батька, обожавшись, белого пришиб?» «Зачем я тебе? Таскаюсь следом...» «Девушку твою трахнул?» «Я с интересом посмотрел на него. Господи, хоть какое-то развлечение. Да на здоровье. Ласточка не моя девушка, запомни. Поэтому ты мне ничем в данном случае не обязан. Трахнул? Ты на себя посмотри, Казанова. Это она тебя трахнула, а ты и не понял». Вот и меня сегодня трахнули. Это да. Образцово-показательно. Ты прикудза Якудзо? И про всех остальных. Понимаешь, Игорь, похоже, я не совсем четко представляю сейчас, кто на чьем поле играет и что нужно делать. чтобы ты сделал на моем месте, а? Позвонил Башепа. пожав плечами сказал игорь дурак дурак таманский пацан уже тебя учит забыл про старого шепа если уж он первый завел разговор о нервах то ему и мы карта в руки я тут же попытался связаться с шаптуном и услышал знакомый голос скример привет скример я слышал у тебя неприятности «Ты о ласточке? «А что с ней?» «Нет, я путешествую в Магадан». «Ласточку похитили. Кто-то из ваших, знающих об Анировах?» «Мне велели искать Анирова. В противном случае, как я понимаю, ласточки конец». «Я на преждем месте. Подъезжай, поговорим. Кое-что выяснилось с того, что ты просил». в тормозами, я развернулся на пятачке у памятника Пушкину, и, несмотря на протестующую сирену дорожной инспекции, рванул на перерез потоку машин на красный. Отсюда до алебастра было рукой подать. Шептун вернулся из туалета, уселся в свое кресло и сказал. «Туалет – уникальное средство демократизации людей». По сам, человек с деньгами из высшего общества может позволить себе перебирать рестораны, модельеров, автосалон. Но туалет — он один для всех. Если припрет, то и последний нарк и президент транснациональной компании побегут куда угодно, чтобы поскорее пописать. «Тебе бы с покойным королем Мохендрой побеседовать!» «Старик был большой знаток ватер-клозетских проблем», — букнул я. «Ты зол», — заявил Шептун, уставив у меня длинный тонкий палец. «Ты был бы не зол. Человек украли. Меня подставили, как последнего ссаного кота. В нервах этих погряз по уши. И это при том, заметь, что они мне ну просто ни к чему». Я тут навёл справки на счёт Ягера, ну, которого ты гостил пару дней. Так вот, Ягер работает на японцев. Правильно сказать, он работает в том числе и на японцев. Удивительно беспринципный человек. Это меня ничуть не удивило. Все вокруг работают на японцев, так почему бы и Ягеру не заниматься этим прибыльным бизнесом? «Очевидно, я просто не нужен был японцам в Москве несколько дней, и они придумали безболезненный способ моего временного устранения. Могли бы и пристукнуть, но я был нужным живой». Что и доказал самым блестящим образом, сдав местонахождение таинственной документации на анеры «Ты не удивлен», – констатировал Шептун. «Мы сидели в его комнатке совершенно одни». Игоря я оставил в баре поглощать коктейли, предупредив бармена, чтобы не подсовывал парнишке убойной смеси. На сцене рубились The Broken Processors, что Игорю, кажется, очень нравилось. Чего же не удивляться? Я за последние дни разучился удивляться. Да и раньше-то не особенно умел. Роботы, киберы, андроиды, нервы, менты, епанцы. «Рапонцы-негры!» «Все смешалось в доме Облонских!» «В доме кого?» Недоуменно переспросил Шептун. «Облонских. Толстого читал?» «А кто это Толстой?» «Кличка знакомая, но...» «Сейчас, секунду». Он вроде приготовился шерстить в сети, но и остановился и процесс. Писатель был такой... Незапамятные времена. Добрый до глупости. Не старайся. Скажи лучше, Дэна вытащили? Нет. Сел Дэн. На пять лет принудительных. Нарушение постановления 8.40. Плюс ношение огнестрельного оружия без лицензии. Откуда у киберлицензии? Плюс сопротивление при аресте. Да тут не только Дэн. Я человек 10 потерял. Да еще десятка-два легли на дно. Вот и дела и того хуже. Он-то сам. Как? Я вспомнил перестрелку о змеиной что Ушел. Чтобы лот допопался. А я вот влетел. Во всех смыслах. Не переживай. Твою ласточку уже ищут. Я тут шепнул кое-кому. Что касается японцев, то с ними хуже, и я их опасаюсь. Если Шептун кого-то опасался, это значило, что простым смертным, вроде меня, соваться в подобные дела и вовсе не следовало. Убьют. В лучшем случае. «Но и тут не все так плохо», — продолжал Шептун. Айабун, Мацуо Тодзи, имеет множество врагов, как и положено старому и мудрому Айабуну. И прежде всего, среди Гурэнтэй. Ио Яма и его первый помощник Сейте имеют очень серьезные виды на кресло Тодзи. Мы можем сыграть на этом. Шептун сказал «Мы». Это радует. Значит, я приобретаю войско. Пока все развивалось на уровне работы в одиночку. И вот могущественный шеп официально переходит на мою сторону. «Ты связывался с черными?» – спросил я. «С независимыми черными братьями». Покойник Махендо частенько с ними ссорился. Но теперь у независимых есть отличный шанс вспомнить его добрым словом. И навешать по этому поводу японцам. Черные японцев не любят. К слову, не видел более жутких расистов, чем черные. Настоящие фашисты. Есть у независимых очень интересный лидер. Звать его Мазес Мбопа. Тоже расист, но контактный. Ты его не знаешь? Не знаю. Скоро познакомишься. Похоже, в Москве начинаются крупномасштабные боевые действия. И в них втянут всех, кто хоть каким-то боком касается истории с нервами. Или просто имеет зуб на одной из действующих сторон. Диспозиция такова. За нас лот и негры. Лот за нас? Не забывай про киберов, которые забрали ласточку. Вот я уверен, пока уверен, это были не его люди. Киберов в Москве хватает, и сам черт не разберет, то кому подточен. Против нас – твои пресловутые киберы, якудза, милиция и техконтроль. Я думаю, не вся милиция. Все равно, она скорее против нас, чем за нас. Ничего не попишешь, скример. Посмотрим. Как мне связаться с Гурентай? Я предугадал твое желание, скример. Ты становишься предсказуемым. Сегодня в семь часов вечера. Ты приедешь в ботанический сад и будешь стоять возле баньяна. Знаешь, где это? Баньян? Знаю. Там еще кафе рядом. Подают неплохие сливочные вафли с какао. «Именно. Тебе подойдет человек, и все тебе скажет. Никаких примет они не дали, так что разбирайся на месте. Впрочем, не думаю, что это ловушка. Рано». «Гурантай не икудзе. Никакими морально-этическими кодексами не бы обменял. Так что с ними надо держать ухо востро. Но сразу они тебя не прикончат». «Утешил», — криво усмехнулся я. «Да нет, я серьёзно. К тому же я для них что-то дозначу. По крайней мере, как потенциальный враг Тодзи. Если какие-то форс-мажорные обстоятельства, тут же вызывай меня. Помогу. Спасибо, шеф». Игоря уже клеила смазливая девчонка, которая на самом деле была трансвеститом по кличке Карась, да ещё с садистскими наклонностями. Я бесцеремонно снял Игоря в ладонь с узкого, затянутого в синтекожу карасьевого бедра, и поволок его за собой. «Чего ты, Ну чего?» – протестовал Игорь, слабо сопротивляясь. «Только девчонку снял, а ты? Давай я останусь». «Эта девчонка тебе через час кожу с задницей ремнями бы спустила», – рявкнул я, швыряя его на переднее сиденье Ниссана. Бросил тщедушному нарку, которого нанял присмотреть за машиной, горсть мелочи и выехал с парковки. «Куда мы?» – спросил Игорь, поняв, что с сексом на сегодня покончено. «Ботанический сад». «А что там делать?» «Цветочки смотреть. И деревья. Ты знаешь, например, что такое Лиана Непентес?» «Что еще за хрень?» «Да и сам не знаю». «Так, помню откуда-то. Пистолет не потерял?» «Под сиденьем. Будешь меня прикрывать. Если что, пали во все стороны. Попадёшь или нет, разницы никакой. Главное – шум. Понял?» «Понял. А если милиция?» «Если милиция, убегай. Только не милиции надо бояться». Около ботанического сада мы оказались в начале седьмого. Красивое, кстати, место. И воздух здесь всегда чистый и свежий. Если бы не хлопоты, каждый бы день сюда ездил. Как и всегда, у входа толпились гуляющие, в основном семьи с детишками. Тут же продавали попкорн, воздушные шарики, мелкие электронные игрушки, сладости и прохладительные напитки. Попкорн хочу. Попросил Игорь. Пойди до купи, не маленький. Я протянул ему кредитную карточку, и через минуту мой найдёныш вернулся с огромным пакетом. Горостил он так аппетитно, что я не выдержал и тоже зачерпнул горсть. Так мы сидели, глядя на безмятежно гуляющих граждан и ели попкорн. Я старался не думать, что в настоящий момент происходит с ласточкой и что ждёт меня в ближайшем будущем. Без десяти семь я сказал Игорю, дожёвывающему последние воздушные камачки. «Хорошенько спрячь пушку и иди за мной на расстоянии шагов 20 Когда я остановлюсь возле баньяна...» «Возле чего?» – перебил Игорь. «Возле баньяна. Возле большого дерева. окружённую решётчатой такой оградкой. Когда я там остановлюсь, ныряй в кусты и прячься там. Потом действуй по обстоятельствам. Если меня утащат достаточно безобидным образом, возвращайся в машину и вызови шептуна, набрав код 376. Скажешь ему, что случилось, и сжей в алебастер. Там тебя встретят. Я машину водить не умею. «Поедешь на метро или на монорельсе, машину брось. Если же будет пальба или драка, начинай стрелять. Только в меня не попади». Понял. Пройдя подаркой, аркой, оплетённой плющом, я зашагал по узкой аллейке, ведущей к баньяну. Пару раз оглянулся. Игорь достаточно ненавязчиво чапал следом, вертя головой и рассматривая растительность. Когда я подошел к баньяну, Игоря уже не было. Очевидно, последовал моему совету и спрятался в кустах. Из-за декоративного столбика на дорожку вышел большой полосатый кот. Редкое зрелище для Москвы. Обычно домашние любимцы сидят за семью запорами, чтобы не сожрали бомжи или не забрали ветеринары. А этот – упитанный, наглый, типично уличный житель. борец за выживание я подмигнул коту он в ответ посмотрел на меня с презрением и жалостью как умеют смотреть только коты и адвокаты и бесшумно потрусил подорожке по своим делам посмотрев на часы без трех минут 7 я стал выписывать круги вокруг дерева Без одной минуты из боковой аллеи появился маленький японец в фиолетовом деловом костюме и ярко начищенных туфлях. Руки японец имел серый кейс и направлялся явно ко мне. «Господин Таманский», – осведомился он, подойдя вплотную. «Он самый». «Господин Аяма вас ждет. Просредуйте со мной, пожалуйста». Еще один любитель русского языка. Неприязненно подумал я и решил разговаривать с Айямой только по-английски или через лингвер. Японец повел меня по той же аллее, откуда пришел. Если я правильно ориентировался, то она вела к западному входу в сад со стороны площади Солженицына. Да, так оно и есть. Вот арка, а вон и бородатый бронзовый старик в кресле. на рассматривающей площадь с высоты полусотни метров. К стыду своему, до сих пор ничего из творений Солженицына не читал. А ведь Нобелевский лауреат... Что-то такое, помнится, про острова писал. Этнограф, что ли, какой? Правда, Нобелевская премия по литературе несколько утратила свой вес после того, Как четыре года назад комитет присудил ее некому Перу Русмусену из Швеции за сборник стихов «Непознанные». А потом выяснилось, что лауреат – всего лишь электронный ящик, напичканный кибернетическими мозгами. Созданы троицы студентов Стокгольмского университета. «Пожаруйся так автомобилю», – указал японец, и ее увидел длиннющий серебристый «Опель Аполлон». Второй японец, почти точная копия первого, завидев нас, распахнул заднюю дверцу. Я влез в темноту салона, где пахло жасмином и почему-то немного мочой, и дверца за мной закрылась. Внутри было хоть глаз выколи. Зря я не одел утром никто линзы. Нащупав сиденье, я сел и сказал по-английски. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответили мне. Старческий голос, хриплый и ехидный. Неужели это пресловутый О'Яма, вождь жуликов и хурриганов из Гурентай? «Господин О'Яма?» — осведомился я. «По большей части, да». «Почему так темно?» «Глаза, знаете ли, не переношу яркий свет». Вы сейчас привыкнете, не волнуйтесь. Я и впрямь привыкал. Кромешная тьма стала приобретать конкретные очертания, и через минуту я уже видел напротив некое живое существо с плетений проводов и трубок. Видите? С грустью спросила Яма, если это и в самом деле был он. Старость, господин Таманский, неминуема. Геранто с которым носятся швейцарские фармацевты, не панацея. Тем не менее, я старался. И теперь я могу считать себя самым старым японцем. Если не в мире, то уж в Москве точно. Сколько мне, по-вашему?» «Сто тридцать», — предположил я наугад. «Не угадали, господин Таманский». 183. И я надеюсь, что мой мозг проживет значительно дольше. Правда, с телом проблемы. Оно наотрез отказалось выполнять некоторые функции самостоятельно. Посему я сижу здесь и слушаю, как перекачивается моя кровь, как выводятся отходы и шлаки, как работает желудочно-кишечный тракт. «Впрочем, эти подробности вам ни к чему. Так, старческая болтовня, я знаю, что у вас есть ко мне дело. Какое?» «Это касается алмазных нервов», — сказал я отчего-то севшим голосом. Полумеханический старик меня пугал. Пугал больше, чем киберы. Киберы, при всей своей напичканности микрочипами и другими железками, все же походили на людей. А яма напоминал собой некий агрегат создания сумасшедшего ученого. «Знаю, знаю. Алмазные нервы. Идиотическое творение одного господина из ультры». Не помню, как его зовут, но он сейчас в бегах. И что, они все-таки работают?» В голосе старика слышался искренний интерес. «Не знаю», – пожалуй плечами. «Все их ищут, а работают ли они?» «Я полагаю, вы хотите мне предложить некое сотрудничество в их поиске». «Не только. Ещё я хочу предложить вам место Мацуа Тодзи». Я замолчал, выжидая. Молчал и старик. Лишь что-то противно булькало и курлыкало в переплетении трубок. «Хорошее предложение. Вы сделали мне предложение, от которого я не могу отказаться». Кстати, это цитата из очень известного гангстерского фильма, который вы по молодости своей, разумеется, смотреть не могли, а зря. Очень полезная картина. И каким образом Оябун Тодзи уступит мне свой трон? Самым примитивным, его нужно убить. их засмеялся неприятным скрипучим смехом потом закашлялся заперхал сплюнул куда-то и сказал шепту мне об этом не говорил что ж тот за этого заслуживает значительно в большей степени чем множество моих знакомых что нужно от гуанттай содействие Мы еще обсудим детали. Сейчас важно получить принципиальное согласие. Принципиального согласия вы не получите, пока я не переговорю с Сейтео. В моем состоянии управлять в одиночку сложно, и Сейтео это понимает. Я один ничего не решаю, господин Таманский. Вы располагаете свободным временем? «Да. Тогда мы едем в Хиросиму и там поговорим в узком кругу. Вы не возражаете?» «Нет». И мы поехали в Хиросиму.